Отец мой, Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 1700-м году. С тех пор жил в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотьи Васильевне Ю, дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. С пятилетнего возраста отдан я был на руки Стременному Савельичу за трезвое поведение, пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на 12 году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кабеля. В это время... «Батюшка нанял для меня француза Масье Бапре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла». Приезд его сильно не понравился Савельичу. Бапре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию, чтобы стать учителем, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый,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 Как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем, жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. Батюшка в этот же день прогнал со двора француза к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка читал придворный календарь, ежегодно получаемый. Вдруг он обратился к матушке Авдотье Васильевне. А сколько лет Петруше? Да вот пошел 18-й годок. Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна. И когда еще был этот страшный... Да, пора его на службу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 Я не сводил глаз с пера Батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом. Вот теперь письмо к Андрею Карловичу Р, моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кипитка. -р -р -р -р. Положили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне, «Прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь. Слушайся, начальников, за их лаской не гоняйся, от службы не отговаривайся и помни пословицу. Береги платье с нову, а честь с молоду». Надели на меня зайчий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем,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 что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскучи глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в бильярдную, я увидел...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 Он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся. И мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут он вызвался выучить меня играть на бильярде. Я с большим прилежанием принялся за учение, и после нескольких уроков он предложил мне играть на деньги. Время прошло незаметно. Зорин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зорин меня прервал. Помилуй, не изволи беспокоиться. Я могу и подождать. А пока мы поедем к Карину. САВЕЛЬИЧ ВСТРЕЛ Встретил меня у порога. Ой. <сос> <сос> Что это, Сударь, с тобой сделалось? <сос> Где ты нагрузился-то? <сос> <сос> <сос> ты, Господи! Отруды такого греха не было. <сос> Молчи, хрыч! Верно, пьян! пошел спать! <сос> И уважи меня! О, рано, рано, Петр Андреевич, рано начинаешь гулять. <сос> И в кого ты пошел? кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали. А матушке говорить нечего. Отраду, окромяк вас, в рот ничего не изволило брать. Да, да. А кто всему виноват? Проклятый мусье. То и дело бывало, и в не забежит. Мадам, живу при вночь. Вот тебе и живу при. Нечего сказать. Mm. И нужно было принимать в дядьке босурмана как будто у Барина не стало и своих людей. Подевал, Савелич. Входите. Пелена вам передать записку. Записку говоришь? От кого? От господина Зурина. От Зурина. Вот, возьмите.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 Как? Зачем? Я их ему должен. Должен? Когда же, сударь, успел ты ему задолжать -то? Дел что-то неладно. Воль я сударь, а денег я не выдам. Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают. Мать милый не, не умори ты меня с печалью. Нет, ты мой, послушай меня, старика. Напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег таких не водится, 100 сто рублей. Ой, боже милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали играть. Кромя в орехи, о, полно врать. Подавай сюда деньги, или я тебя в зашее прогоню. Савельич поглядел на меня с глубокой горестью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 Вдруг ямщик стал посматривать в сторону. парень не прикажешь ли воротиться? Это зачем? Эй, время ненадежно. Ветер слегка поднимается. Видишь, как он сметает порошу. И как буран надвигается. Гони быстрее. Может, успеем добраться до какой-нибудь станции? А ну, пошло!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 Лежалась со свежим морем. Все исчезло. Ветер был с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Лошади шли шагом и скоро встали. Имщик, что же ты не едешь? Да что ехать, парень? Не видишь, не так, куда заехали. Дороги нет, он была кругом. Эх, батюшка Петр Андреевич, и охота была не слушаться. Ай, и куда спешим? Куда? Добро бы на свадьбу. Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги. Вдруг увидел я что-то черное. Эй, ямщик! Смотри, что там такое чернеется! А Бог знает, барин! Воз не воз, дерево не дерево, окажется, что шевелится! Должно быть или волк, или человек! Давай навстречу предмету! Да. Скажи, не знаешь ли, где дорога? Дорога-то здесь. Я стою на твердой полосе. А что толку? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега? А чего довести? Жило недалеко. Сворачивай вправо, да поезжай. А почему вправо? Где ты видишь дорогу? А потому что ветер толи. Я слышу, дымом потянуло. Знать, деревня близко.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 Лошади стояли. Выходи, сударь, приехали. А? Куда приехали? На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшей силой. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу тесную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 Есть, ваше благородие. Я взглянул на палате и увидел черную бороду и два сверкающих глаза. Что, брат, прозяб? А, как не прозябнуть в одном худеньком армяке? Был тулуп, да что греха таить, заложил вечеру целовальника. Мороз показался невелик. В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чая. Мужик слез лес палате. Наружность его показалась мне замечательно Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалось просить. Живые большие глаза так и бегали.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 Прикажите поднести стакан вина. Чай не наше казацкое питье. Хозяин, налей к нашему вожатому вина. Хозяин вынул из ставца штов и стакан. Подошел к нему. Ага, опять ты в нашем краю. Отходь, Бог принес. В огород летал, коноплик левал. Швырнула бабушка камушком, да мимо. Ну, а что ваши? Да что наши? Стали было к вечерней звонить до попадения велит поп в гостях черки на погости. Молчи, дядя. Будет дождик, будут и грибки. No, no. А будут грибки, будет и кузов. А теперь заткни топор за спину. Лесничий ходит. Mm. Ваше благородие!